СМУТНЫЕ ВРЕМЕНА Солнце клонилось к закату. Зной спал, тени удлинились. Узкие улочки Кроликабада заполнили шумные группы горожан. Надев цветастые халаты, нахлобучив на голову белые чалмы, второй отряд великолепных зверят вышел в город. Никитка взял в разведку колючего, серого, лису и проводника, ушастого. Вперед смотрящий Карамба перелетал по крышам домов. В случае опасности Карамба пронзительно каркал, как оголодавшая ворона. Ленивые стражники не обращали внимания, да и парочка закутанных в плащи магов безразлично поспешила мимо по неотложным делам. Избегая неприятных встреч, друзья добрались до ковровых мастерских. Дальше я боюсь идти, категорично затряс ушами проводник. Спасибо ушастый, мы сами. Похлопал кролика по плечу Никитка. Чародея нас представит Карамба. вот уж нет! — замотал хохолком попугай. — Я знаю достойного чародея, но вот Ибрагимыч не знает Карамбу. <тых> — Надо было петуху Брихуну сразу голову открутить, — оскалился Сирый. — Руки коротки! — сидя на высокой стене, показал розовый язычок Карамба. — Ладно, после разберемся, — погрозил пальцем хвостливому попугая Никитка. — Всем совать головы в капкан незачем. Пойдем мы с колючим, остальные в переулке скройтесь. — Карамба, тебе сверху весь двор виден. Если что, дай сигнал тревоги, приказала про лиса. Могу просимофорить крыльями, предложил морской язык попугай. Просто громко каркай, упростил Никитка. Лады, капитан, хоть это и унижает моё достоинство, обиженно смирился Карамба. Вперед, толкнул калитку во двор мастерской Никитка. Несмотря на поздний вечер, работа ткачей была в разгаре. Кролики так усердно ткали на ручных станках пёстрые восточные ковры, будто от неверного движения могла оборваться не нить, а жизнь. Никитка ухватил за локоть спешащего мимо крольчонка с бобиной ниток. «Эй, где найти волшебника?» «Ибрагимыч, чай пьёт», — отмахнулся крольчонок. «На крыша!» Неожиданно к ногам упал развернутый ковёр. Друзья осторожно ступили на него. Ковёр упруго прогнулся и плавно оторвался от земли. Никитка с ёжиком присели, крепко ухватив края необыкновенно эластичной ткани. Ковёр легко взмыл до уровня плоской крыши, пролетел чуть вглубь и опустился. Никитка с колючим очутились перед сидящим на таком же чудо-ковре седобородом древним старцем. «Добро пожаловать в крылья Кабад, чародей из Арбузовки!» Ибрагимыч был не просто стар, а очень-очень стар. Из-под белоснежной чалмы выбивались редкие седые волоски. Жиденькая бородёнка спускалась на немощную впалую грудь. Бледная кожа волнами морщилась на щеках. Контрастом дряхлости из-под седых бровей сверкали по-молодому озорные, живые голубые глаза. В худой жилистой ладони Ибрагимыч держал полную пиалу дымящегося ароматного зелёного чая. «Угощайтесь!» По-доброму улыбнувшись, старый чародей взмахнул свободной рукой. Медный чайник с длинным носиком сам наклонился и наполнил подлетевшие фарворовые чашки. Гости удивлённо подхватили парившую посуду. «Уважаемый Ибрагимыч, откуда вы знаете моё имя?» «Я же волшебник», — важно напомнил свой статус Ибрагимыч и после паузы рассмеялся. Стража допросила матросов Лениалова. они и рассказали про злого мага. Раньше считалось, что такие малявки не могут владеть большой магической силой. «Я не чародей!» — нервно хлебнул чай Никитка. «Просто хотел зверят спасти». «Это пока не чародей!» — пронзил мальчика взглядом Ибрагимыч. «У тебя талант к магии!» «И что?» «Могу взять в ученики!» — улыбнулся волшебник. А, «А как мои зверята?» «Чародею высшего ранга положена вооруженная охрана!» — вспомнил Ибрагимыч. «Пожалуй...» Я найму отряд заморских бойцов. — Спасибо. Не знаю, как отблагодарить. — Скоро жителям кроликабада будет угрожать беда. Помоги кроликам. — Помогу, чем смогу, — просто поклялся Никитка. — Только много ли от чародея недоучки пользы? — Один маленький камушек может спустить с горы смертоносную лавину. — Постараюсь спустить ее в нужный момент, — улыбнулся Никитка. «А расскажи-ка, ученик волшебника, зачем ты в кроликобаде?» Никитка поведал Абрагимычу историю появления в мире зверят и их удивительных приключений. Рассказ подошел к концу далеко уже за полночь. Черный шатер неба усеяли мириады ярких звезд. Ночную тишину наполнили трели невидимых цикад. «Всегда верил, есть другие миры», выслушав чужестранца, погладил бороду довольный волшебник. «Ибрагимыч, как мне вернуться домой?» — с надеждой вопросил Никитка. «Не знаю», — развел руками старый чародей. «Ответ придется найти самому. Я могу рассказать только о нашем мире. Можно я запишу историю?» — достал из-под халата блокнот и карандаш скромной библиотекой. «В том нет секрета», — кивнул ежу Ибрагимыч, и мановением руки зажег фитилек керосиновой лампы. Сухой, надтреснутый голос древнего старца неторопливо зашептал чужестранцам о давних смутных временах. Сразу после открытия магического источника энергии мир людей раскололся на сторонников и противников магии. Прогрессивные ученые использовали магию и генную инженерию для создания новых пород животных — зверят разумных. Из домашних пород создали послушных слуг, а из диких — бойцовых зверят. По мере развития магии противоречия между лагерями ученых дошли до предела. Одни объявили себя чародеями, другие — технократами, и принялись сжечь колдунов на кострах. Разразилась всемирная война. Чародеи путем заклинаний огня взорвали все вещества на основе пороха и нестабильных элементов. Затем им удалось разрушить заводы и сложную технику. Это отбросило войска технократов в начало времен, когда исход битвы решала сила мускулов и острая сталь. Обе стороны начали использовать в войне бойцовых зверят, но настоящий крах старой цивилизации принесло бактериологическое оружие. Применяя оружие массового поражения, кланы людей истребили друг друга. В мире выжили лишь стойкие к заразе животные и горстка защищенных заклинаниями людей-магов. Технократы погибли все. Клан чародеев отрёкся от знаний Старого Мира, надеясь только на силу магического источника. Древние книги объявили заражёнными ересью и сожгли. Но в результате войны и утери информации о природе магических полей колдовская сила рассеивается. Волшебная сфера медленно уменьшается, и маги грызутся за жизненное пространство. Теперь чародеи не рискуют удаляться от источника их могущества, ибо за пределами контура поля они бессильны поэтому зверятому удалось сохранить редкую библиотеку в глубине дикого континента. «Никитка, храни тайну старой библиотеки», — Ибрагимыч предостерег. «Клан магов ненавидит древние знания. Маги не любят и не понимают чудо-технику». Арбузовские зверята быстро разобрались в механике, — похвалился Никитка. «Есть исключение, я исправил», — хихикнул старик. Я тоже необычный волшебник. Моё ремесло очень технократичное. Недаром летающие ковры в старые времена называли коврами-самолётами. — Как вообще творится волшебство? — нетерпеливо заёрзал Никитка. — Корабль парусом ловит ветер, а чародей — магический поток. Ибрагимыч хитро прищурился. — Подробности в ходе обучения. — А против кого Бальтазар и его маги воюют? «Властолюбивый Бальтазар не худший из магов», — честно признал Ибрагимыч. «Бальтазар желает лишь единовластно править Востоком. Он жесток в меру. Северный колдовской союз значительно коварнее и злее. Северные колдуны хотят поработить весь мир, истребив непокорных. Колдуны делят мирных хозяев и рабов, не допуская свободомыслия. Узурпаторы не позволят мне ткать летающие ковры». Технические изделия древних. «Имея воздушный флот, мы легко одолеем войско северных колдунов», — самонадеянно отмахнулся ученик-чародея. «Воздушные силы врага многочисленны, сильны и свирепы», — разочаровал Ибрагимыч. «У колдунов полчища летающих огнедышащих драконов, а мы не можем делать тысячи ковров. Процесс долгий и трудный, мало паучьей нити». «Паучьей?» — брезгливо фыркнул Никитка. — Да, только легкая и прочная нить может стать летучей, — объяснил мастер и посетовал. — Поставки с Хьюга ограничены, а вот летающая стада драконов размножается саму. Твари очень плодовитые и прожорливы, но в этом и недостаток. Хищные драконы жрут прорву мяса. — А рыбу ловить могут? — увлеченно записывал все в блокнот Колючий. «Летающие ящеры не плавают». «А у Бальтазара драконы есть?» «Нет. Тварей вывел колдун Кикимор. Лишь его слуги умеют обращаться с холоднокровными гадами. На драконов налагают сложное заклятие повиновения. им уже подчиняются и сухопутные войска. Кикимор создал новую породу бойцов — зубастых ящеров. Похоже на очень тупых зверят, но быстрее растут и плодятся». «Ящеры откладывают уйму яиц». «Ночью тварюк надо бить. Хладнокровные гады теряют активность», — вспомнил факт из зоологии Никитка. «У нас на Востоке ночи теплые», — возразил Ибрагимыч. «Да и подмастерья Кикимора могут прикрывать войска серым колдовским туманом». «Что еще могут?» — озадаченно насупился Никитка. «Метать шравые молнии», — удивил волшебник. «За градительным огнём спасается от налётов ковров Бальтазара». «Так Бальтазар войну проигрывает?» — понял очевидная Никитка. «Мы по всем фронтам тактически отступаем», — смягчил ибрагимыч «Но скоро пятиться будет некуда, и зверятам придётся стоять насмерть». «Перспектива не радует», — почесал затылок Никитка, очень надеясь убраться с востока раньше, чем разразится убийственная гроза. Предстоит драться за жизнь, малявка, — напророчил старый чародей. Готовься к страшной войне.